Виктор Курочкин. «На войне, как на войне». Часть седьмая. Незабвенному другу Ванюше Кошелкину посвящают эту повесть. Первым поднялся научик. «Надо пойти посмотреть», — сказал он. Всем сразу тоже захотелось посмотреть. Вылезли из ямы, посмотрели. Ночь была темная, сырая, дул мокрый ветер. В доме ярко светились окна, а около двери, словно из земли, вылетали искры. «Что же это такое там?» — подумал Саня. «Но так как...» Ничего придумать не смог, то решил сходить и проверить. «Сбегай до комбата, поговорить надо!» Малешкину совершенно не о чем было говорить с комбатом, но это был веский предлог посидеть в тепле, в обществе скоротать время. Не доходя до дома, Малешкин услышал рыкающий голос повара Никифора Хабалкина. «Степан, куда ты захавал кочережку?» Что вы на таке?» — спросил Степан. «Кочережка?» «Палка с железякой на конце, чем в печке ковыряют, рыло немытое!» «Ну, что винлается, я кобель?» — проволчал Степан и в сердцах пнул ногой пустое ведро. Малешкин вежливо поздоровался с поваром. Никифор не обратил на него внимания. После командира части и своего непосредственного начальника, помпохоза Андрющенки, он считал себя по значимости третьей фигурой в полку. Солдаты прозвали его «Никифор Хамло». Однако Никифор свое дело знал. Старался, чтобы солдаты у него были вовремя и сытно накормлены. Нередко сам на спине под огнем таскал мешки с хлебом и термосы с супом. И при этом так громко ругался, что за километр было слышно. — А что, Никифор, комбат без зубцев здесь? — спросил Саня. Вместо ответа Никифор крепко выругался. В доме за столом сидели все четыре комбата. Они ужинали. Пашка Теленков заводил патефон. Он перевернул пластинку, и мембрана, хрякнув, затрещала, потом зашипела, потом задребежала и, наконец, загнусавила. Он был в плисовой, стало быть, рубашечке, и в фельдикосовых, стало быть, штанах. На печке, свесив светлые лохматые головы, спали Миколка с Василем. Их мать сидела тоже за столом и грустно смотрела на густобрового, кудрявого комбата второй батареи капитана Каруселина. У печки солдаты чистили картошку. Ты что, Малешкин? Спросил Беззубцев. Саня засмеялся. Так? Пришел спросить, не будет ли каких приказаний? Нет. Иди к машине. Э, Малешкин! Окликнул Саню Каруселин. Хочешь выпить? Нечего ему тут делать, запротестовал Беззубцев. Ладно. Пусть погреется парень. — поддержал Каруселин комбат Табаченко. — Иди садись, Саня. Комбаты потеснились, и Саня сел. Ему налили водки, положили на хлеб кусок американской консервированной колбасы. Саня взял стакан, подержал его, посмотрел на комбата и отставил в сторону. Без зубцев самодовольно ухмыльнулся. Каруселин хлопнул Саню по спине. — А ну-ка, расскажи... Как-то и бы куривал интенданта. Сань малость поломался для приличия и стал рассказывать. При этом так врал, что сам удивлялся, как у него здорово получается. Товарищи комбаты хохотали до слез и хвалили Малешкина за смекалку. Капитан Каруселин сходу предложил Беззубцеву обменять Малешкина на любого командира машины из его батареи. Беззубцев решительно заявил, что сообразительные командиры ему и самому нужны. Это так одобрило Саню, что он расстегнул шинель, схватил оставленный стакан с водкой, лихо выпил, крякнул и сплюнул через убитый зуб. Теленков опять завел патефон, тоненький женский голосок завизжал. Руки в две огромных теплых птицы. Заткни ее лодку, Теленков! — крикнул Каруселин. — Сейчас мы споем нашу. Валяй! Табаченко. Табаченко начал валять, как дьякон речитативом. Отец был пропил полушубок ковчинный и нож перочинный. Удивительно, удивительно, удивительно! Подхватывали комбаты глухими, осипшими базами. Сани показалось, что песня родилась не за столом, а выползла из-под пола и застонала, как ветер в трубе. У печки взлетел вверх необычно звонкий и чистый подголосок. «Удивительно, удивительно!» Усани даже зломила скула от напряжения. Так он боялся, как бы у солдата не сорвался голос. Ну и голосок, черт возьми, скрипнул зубами карусель. Валяет Табаченко! Табаченко валял. Комбаты простуженными басами дули, как в бочку, а подголосок звенел, падал и снова взлетал. Шумом валился повар Никифор. Что вы, начальнички, по нехиду завели, других песен мало, и, подергивая плечами, приседая, как на пружинах, пошел выковыривать ногами. Хоп, кума, не журися, оттуда-сюда повернися! Схватил хозяйку, завертел и, видимо, щепнул. Отчепись! Лишак поганый! закричала она. Микола с Василем проснулись и дружно заревели. Мамка! Комбаты стали одеваться. Малешкин, Теленков и Беззубцев вышли вместе. Прощаясь, комбат сказал, что завтра одну из батарей придадут танковому полку Дея. — Чью? — спросил Теленков. — Пока неизвестно, — ответил комбат. — Не завидуй этим ребятам, — сказал Пашка. — Почему? — удивился Саня. — Все говорят, что Дей — самый боевой командир в корпусе. Теленков усмехнулся. — Еще говорят, что в бою он не щадит ни себя, ни своих солдат. Комбат вздохнул и ничего не сказал. Лиловым утром... Четвертая батарея лейтенанта Беззубцева отбыла в распоряжение 193-го отдельного танкового полка. Он ночевал в трех километрах на территории сахарного завода. Завод был наполовину разбит, наполовину сожжен и полностью разграблен. Двор завода был усыпан желтым пахнущей свеклой песком. Щербак посмотрел на это безобразие и сказал, «Сколько бы из этого добра самогонки вышло!» «Залейся!» Танкисты уводили машины на дорогу, выстраивались в колонну. Четвертую батарею они встретили свистом. «Славяне, глянь! Самоходы притащились!» «На что? Для поддержки!» «Яки поддержки? Штанив? Прямо на машину у Малешкина шла 34 с десантом. Водитель, видимо, и не думал сворачивать. Что он хочет?» — испуганно спросил Саня. «Чтобы мы уступили ему дорогу», — ответил Домешек. Танк подошел вплотную и остановился. Из люка высунулась голова водителя. «Ты чё, падла?» — зевальник разинул. «Пошел бы ты!» — крикнул Щербак. «Сворачивай! Сворачивай!» — заревел десант. «Пахнет скандалом», — подумал Саня, и хотел приказать Щербаку сворачивать. К танку подбежал долговязый лейтенант в кожаной тужурке с меховым воротником. Он поднял руку и приветствовал самоходчиков. «Привет танкистам!» — радостно ответил Саня. Лейтенант подошел к люку водителя. «Ты чего дуришь, Родя? Дороги да тебе мало?» «А чё они, товарищ лейтенант?» «Разговорчики!» — оборвал его лейтенант. Родя сдал машину назад, на полном газу чертом проскочил мимо самоходки. На башне сбоку Малешкин успел прочесть. Машина — героя Советского Союза лейтенанта Доронина. Ему стало стыдно, что не уступил дорогу. Дамишев поморщился, махнул рукой, как бы говоря... Ну и наплевать. Подошло отделение автоматчиков. Ребой, как вафлей и фрейтор, доложил Малешкину, что десант в количестве 15 человек прибыл в его распоряжение. В эту же минуту со всех сторон закричали. «Самоходчиков бати требует! Самоходы к бате!» Саня приказал до мешку заняться десантом, а сам со всех ног бросился к командиру полка. Автоматчики, не говоря ни слова, полезли на самоходку, Такое самовольство Дамеших расценил, как личное оскорбление. «Назад!» — рявкнул он. «Кто здесь командир?» Рябой солдат вытянулся. «Ефрейтор Рассказов!» Построиться, приказал наводчик. Ефрейтор построил десант, подал команду с мира, доложил. «Здравствуйте, товарищи солдаты!» — громко приветствовал Дамишка автоматчиков. не нехотя ответили солдаты. «Поздравляю вас с прибытием!» «Славный гвардейский экипаж младшего лейтенанта малешкина Десантники молчали. Домешек нахмурился. «Что, разучились, как отвечать? Когда вас приветствует командир в строю, вы должны выразить восхищение, бурную радость!» «А как солдаты выражают бурную радость?» Спросил наводчик, сам же ответил. «Троекрадом громким! Ура!» «Понятно!» Солдаты, сообразив, что сержант валяет Ваньку, дружно и оглушительно заревели «Ура!»